ЦИКА. Северская. Июль-Август 1909 года. 21 июля. Времени на дневник я всё это время совершенно не имела. Что дневник? Даже о том, чтобы заниматься или сесть спокойно с книгой, не было речи. Последнее такое времяпрепровождение я имела в Баку. А потом родился Цыка, и все завертелось с быстротой, о которой мне прежде сказывали, да вот только я не верила, считала, что уж у меня-то все пойдет по-другому. Цыкой прозвал нашего дорогого мальчика Костя. Сыночек еще в Баку начал производить милые младенческие звуки и как бы слегка прицикивал язычком. Да и мне так проще понимать, кого из моих Константинов я зову. Бывало, что на зов откликаются сразу двое. Мне не было возможности записывать хотя бы о цике, но вот сегодня вдруг выдался спокойный час, и я вспомнила, что последняя запись делалась мною ещё в Баку. Теперь мы проводим лето на даче в Северской. Здесь мне легче, у Цики няня. Мама слаба, ей выехать из города не по силам, да она и не очень рвётся. «Вот женитесь, — говорит, — тотчас приеду». Лёля был у нас единожды в отсутствии Кости и, не скрываясь, этому отсутствию радовался. Цыка ему, впрочем, понравился, а как же он может не нравиться? Он прекрасный мальчик, очень развитой, умный и, по-моему, музыкальный. Похож, как всеми считается, на своего отца, хотя я в нём вижу и Лёвшинское. Огорчает меня теперь лишь наше скудное существование, когда считать приходится едва ли не каждую копейку. И ещё я жалею, что вышла из курсов, ведь желание учиться меня так и не оставило. Цыка ничего не даёт делать, я себя чувствую иногда беспомощной. Заниматься значит забрасывать его, но надо искать заработка, хозяйничать, растить сына, да ещё и Леву с Глебом, старших детей Кости, днями привезут из Перми. И я настроена твёрдо дать этим молодцам всё, что могу». Я бы хотела передать им всё, что знаю, учить их, как учила бы Цику, музыке, языкам. В матери я им не навязываюсь, у них есть своя мать, пусть для неё сохранят любовь, но сама желаю к ним относиться именно как к своим детям. Будет трудно, ведь между возрастом Цики и Левы с Глебом такой большой скачок. К тому же я их никогда не видала, да и сама воспитывалась по-тепличному». Боюсь из матери да попасть в гувернантки, когда всё влияние ограничивается словами, которых никто не слушает. Но если придётся для мальчиков и для цики остановить курсы навсегда, так что ж, раньше мне это казалось погибелью, теперь я себя чувствую спокойно. Я знаю, что учиться и далее буду, так как нет для меня ничего лучше науки». Когда мне было лет семнадцать, я на всё смотрела с точки зрения юной девушки, полагала, что люди, а особенно женщины, живут только пока молоды. Пожилые мне представлялись скучными и ненужными, так, вроде обстановки какой. Мне казалось, только молодые могут быть веселые и бодры, а старым, думалось, должно быть скучно и заботно жить. Что жизнь их и не жизнь, а тягота. А вот старости я тогда боялась больше, чем теперь. Нынче смотрю иначе и верю в то, что с костяной помощью сохраню молодость и бодрость. И в старости учиться будет время, а пока сама себе приказываю надежды не терять и работать так, как если нет ничего, грозящего прервать эту работу. Мама пишет, что нет ничего утомительнее для интеллигентной женщины, чем ходить за ребенком, что лучше хозяйства. Но как может быть утомительно водиться с маленьким человечком, которого сама сотворила? Даже самый физический уход за ним приятен, потому что он такой крошка, он всегда мил и трогательно красив. 24 июля. Костя не пишет. Скука без него невообразимая. Сегодня едва не плакала. С нянькой опять стала ругаться, а ведь дала себе слово, что буду сдерживаться, когда узнала, что дети приедут. Да не выходит, уж очень изводит старая баба. Хорошо ещё, что занятия налаживаются, но заниматься приходится мало, а физика мне даётся так трудно. Цика совсем крошка, а уже часто я становлюсь в тупик перед некоторыми его выходками. Такое маленькое существо, а чего-то только нет в нём. Особенно меня пугает, когда он рассердится и начинает царапаться, делает круглые глаза, сжимает рот и начинает щипаться. Я пробовала его шлёпать и возвращать ему щипки, но он, очевидно, именно потому и дерётся, что хочет сделать больно, так что ответная боль только пуще его раздразнивает. Откуда же взялось такое желание отомстить и сознание, что делает больно? Никто ведь его не обижал. Когда чего-нибудь добьёшься с ним, такая радость возьмёт. Но хорошо, если знаешь, как приняться. Одно время я приучила Цику очень быстро засыпать, но теперь он меня измучит всю, пока ляжет. Почему, не знаю. Иногда я на него сержусь и ругаю, так точно он понимает. Потом самой на себя смешно. Дней пять тому назад мы были на прогулке, и я показала Цике поле, сказала, что это булки будут. Сегодня идём с ним среди ржи. Я уж и забыла о своем объяснении. Вдруг Цика кричит «Булка! Булка!» Я даже не поняла. Потом, когда он прибавил «Поле! Булка!», подивилась его хорошей памяти и приметливости. Когда цико капризничает, мне он кажется гадким, и я думаю, что это будет за нехороший мальчик. Потом, когда увижу его сонного или играющего, смешно встаёт, что я такому милому созданию приписывала чуть ли не зверские наклонности. Возможно, я вновь беременна, но пока не могу судить о том с точностью. 7 августа. Итак, завтра долгожданный день. Приедут Костя с Глебом и Лёвой. Странно даже мне как-то произносить эти имена. Так долго они произносились только между нами, и мне до сих пор удивительно, что эти далёкие дети, всегда вызывавшие при воспоминании о них и печаль, и желание их увидеть, вдруг предстанут живыми. Глеб и Лёва. Всегда мне казалось, что это два очень близких и милых существа, неразрывно связанных с моим кости и трагически с ним разлучённых. Посмотрим, как-то я выдержу свой второй экзамен». Волнуюсь немножко. Няня всё рассказывает глупые истории, и ей непременно хочется меня уверить, что Костя, как и все мужчины, плох, что он меня бросит, и что если я умру, то ему и цика станет не нужен. Мне сия болтовня только смешна. Не объяснять же ей в самом деле истину. Чересчур велика пропасть между нашими взглядами и психологией. Но интересно, зачем она это рассказывает? Ведь если она думает образумлять, то где же тогда выход с её точки зрения? Просто глупая баба вздор болтает. Сегодня собралась в сотый раз уходить, а потом, когда я решила нанять другую прислугу, изъявила желание, хоть и без жалования, жить первое время. С одной стороны смешно, с другой я довольна, привыкла к ней. Все больше от небесного к земному обращаюсь. В уме все мысли о том, как извернуться, выйти из безденежья, как кормить ребят с наименьшими затратами. Но разве плоха цель принести пользу двум маленьким людям? На них я научусь, как воспитывать цыку, ведь с мальчиками я совсем не знакома. Курсы мои, может быть, на время и кончатся, но ведь не навсегда. Ведь я теперь себя знаю. Усидчивости и энергии в научной работе у меня хватит. Цыка получил от мамы коробку с игрушками. Едва я успела спрятать большую часть, выдав ему только посуду и киску, и того оказалось много. С посудой он играл все время, киску же бережно взял, благоговейно поцеловал и положил, потом между делом обсосал ей хвост, разрисованный чернилами. 21 августа. «Вот уже две недели завтра, как дети с нами». Приехали они днём. Костя вошёл в комнату неожиданно для меня, и встреча наша получила характер чего-то поспешного, недосказанного. Я вышла за ним в сад и увидела двух мальчиков, одетых в плохонькие пальтишки и имевших немного стеснённый вид. Мне сперва показалось, что и недружелюбный. Но благодаря Костиному такту и ловкости скоро мы познакомились. Взгляды из-под лоби исчезли. И дети, сперва старавшиеся избежать моих взглядов и обращавшиеся за всем к отцу, стали то и дело спрашивать тетю Ксению, имя данное мне Костей. Они ждали с нетерпением появления мальчика Кости, который спал. С ним они скоро подружились, хотя первое время он их боялся. Лёва спросил, между прочим, почему Цика называет их отца папой. Больше никаких расспросов не было. Я поразилась их быстрой акклиматизацией. Если мальчики и скучали по дому, то это вовсе незаметно. Кажется, будто здесь они в своей среде, а не пересаженные растения. Лёва чаще рассказывает про Мотовилиху, да иногда смотрит на карточку сестры Веры. Но письма домой всё не могли собраться написать, пока их не заставили. Привезли мальчиков совершенно оборванных, с одной только сменой белья. Пришлось шить им штаны и бельё. Несколько дней я была мученицей, так как мы ходили гулять, и приходилось всячески изворачиваться, чтобы скрыть от глаз прохожих рваные и заплатанные штаны. На другой же день начались занятия. Купили тетради, дневники, составили расписание. Скоро дети ко мне привыкли, и наши отношения стали не только нормально спокойными, но прямо дружелюбными. Сперва меня коробило от тети Ксении. Я еще сама люблю подурачиться, а тут вдруг... «Тетя», слово, напоминающее такую солидную персону. Но вдруг стала чувствовать, что постарела, ведь невольно приходится постоянно впадать в наставнический тон. В первые же дни я заслужила несколько замечаний от Кости за потворство болтовне. Дети мне понравились. Я с первой минуты почувствовала к ним привязанность, и с каждым днем они мне ближе. Но Цике я теперь не могу уделять столько времени. Прежде я не могла оставить его на час, без того, чтобы не соскучиться о нём. Теперь оставляю его на няньку, так как не могу справиться. В результате цыка ко мне охладел и надоедает вечным плачем. К няне! А ведь награда за труд самая лучшая – это ласка ребёнка. Нянька шьет на детей, но собирается уходить. В который раз? Впрочем, деньги вышли все. Пенсию свою я потратила, долгов много, жить нечем, всё заложено. Вчера как вспомнила, что последние пять рублей разменяла, заснуть не могла. Надо нанимать квартиру, переезжать, а денег нет. Жить здесь, в Сиверской, вечно нельзя. Тем более одна комната без печки, сырая, холодная. В той комнате живут дети, у Глеба кашель, который становится всё хуже. Пора бы уезжать, а то догоним его до чего-нибудь опасного. Мы уже много раз бывали в затруднительном положении, но в таком ещё не были. «Да, у нас денег нет с мая, но удалось пробиться лето и привезти детей, и Косте совершить экскурсию. Это уже чудо, но теперь все шансы исчерпаны, не знаю, откуда найти помощь. Главное, если бы удалось переехать в город. Теперь, Костя, в городе я одна хозяйничаю и даже справляюсь с шалунами, но только устаю. О своих занятиях и думать забыла. Пока днем даже весело, с мальчиками заниматься не то что с цикой, интересно». День в суматохе и шуме проходит скоро, зато вечером приходит неудовлетворённое чувство. Просыпается то, что требует жить и для себя, и пользоваться ещё не ушедшей молодостью. Заботы о детях и о деньгах меня так утомляли, что я вечером была холодна к Костиным ласкам. Он даже сомневался в моей любви. Но кого же я люблю, как не его? И всех детей люблю, потому что они Костины. Жду тебя под вязом. Париж. Январь 1994 года. Старый дневник Ксаны. На авеню Гобеленов есть удивительный дом, где один из балконов сделан самим Роденом. Когда Людо показал мне этот балкон, я тут же начала им страстно восхищаться, хотя буквально только что его вообще не отражало, по выражению княжны. Странно, её словечки мне часто здесь приходят на ум. «Такова сила и власть имени». Оно добавляет к произведению художника то, чего не мог сделать он сам. Легко восхищаться Джокондой, но если не знать, что ее написал Леонардо, уверены ли вы, что проведете рядом с никому неизвестной улыбающейся Лизой хотя бы минуту? Что мы видим в первую очередь? Сам шедевр или табличку с именем автора? Лично я ориентируюсь все-таки на таблички, на имена подсказки, а вот Людо – другое дело. Он парижанин, родился и вырос в городе с такой большой концентрацией красоты, что это развило его вкус, и без того весьма изысканный. Даже в быту вкус людо проявляется буквально в каждой мелочи. Временами меня это бесит. Мы не можем сесть на первую попавшуюся скамейку в парке, обязательно нужно найти с красивым видом. Не можем поесть на бегу из сковородки. Да, я понимаю, что это не кумильфо, а зато как удобно. Накрываем стол с салфетками, а вечером непременно зажигаем свечи. Даже постельное белье и разные мелочи для дома он покупает сам. Опасается, что я промахнусь с оттенком или выберу плохой состав ткани. Еще Людо следит за тем, чтобы в доме постоянно были свежие цветы. Мне кажется, он тратит слишком много денег на все эти быстро вянущие веники. Но я пока что не спорю. И потом, цветы, свечи и салфетки действительно добавляют нашей убогой квартирке шарма. Просто странно, что об этом заботится мужчина, а не женщина. Так вот, Людобы конечно, сразу же определил, шедевр перед ним или не шедевр. Ему никаких подсказок со стороны табличек не требуется. Он любит современное искусство, ходит в Помпиду на каждую выставку и таскает меня за собой, строго спрашивая, что, по моему мнению, хотел сказать художник, вываливший кучу подозрительного происхождения посреди зала. Даже Шагал и Матис в соседних комнатах испуганно косятся на это произведение. Я думаю, что этому художнику было просто нечего сказать. — Ты серьёзно? — возмущается Людо. — Неужели не улавливаешь протест, кураж, амбиции? К счастью, мой друг умеет восхищаться и классикой. Вот этот балкон Родена, например, будет в нем целую гамму чувств. На авеню Гобеленов мы оказались не случайно. Здесь, на приличном расстоянии от университета и на огромном от нашего угла, проживает моя потенциальная работодательница Ирена Христофоровна Вольская. К сожалению, балкон, созданный Роденом, ей не принадлежит. Мадам Вольская живет в соседнем доме, квартира на четвертом этаже. Она ищет помощницу по хозяйству, и какие-то друзья друзей посоветовали ей обратиться к родителям Людовика. Уже все знают, что у мальчика русская петитами. Сноска. Подруга. Ирине Христофоровне под 80. И она, хоть и родилась уже в Париже, сразу после революции, все равно очень тоскует по родному языку. Настоящих русских в Париже мало. В основном эмигранты. Они говорят над чудном, чудном с ударением сразу на оба слога, языке где сохранились все просторечия и устарелости, а плюсом к ним добавился акцент. Тот, кто увез с собой русский язык в Париж в 1900 незапамятном году, продолжает говорить на его устаревшей версии, не понимая, почему русским смешно, когда они слышат что-то вроде «У меня в Москве была семья, и в Воронеже тоже семья». Семья у человека, если он не двоеженец, может быть только одна. Все остальные, которые в Москве и в Воронеже, — это родственники. Ирина Христофоровна ужасно старая. На её руки даже смотреть страшно. Они как будто перевязаны синими вздувшимися венами и сверху ещё присыпаны коричневыми пятнами. Волосы она красит в рыжий цвет, брови подводит жирно, как, видимо, привыкла делать ещё до войны, и даже дома обязательно мажет помадой губы. Русские бабушки такого возраста никогда бы не надели юбку длиной до колен, но Ирина Христофоровна носит только такие юбки-карандаши, и юбка всегда выглядит по сравнению с ее ногами возмутительно новой. Ноги тоже перевязаны венами, похожими на веревки, которые удерживают плоть на костях. Пахнет от Ирины Христофоровны точь-в-точь, точь, как от моей орской бабушки Нюры, старостью. «Мне сразу и противно, и хорошо вдыхать этот знакомый запах. Им пропитано всё, и его не перебивает даже аромат Шанель номер девятнадцать. Обалденные, кстати, духи. Странно, почему совершенно разные люди из разных стран пахнут абсолютно одинаково?» Ирена Христофоровна так обрадовалась, что я буду ей помогать по хозяйству, что забыла сказать, сколько собирается за это платить. «Всё-таки она ужасно старенькая». Людо кряхтел и кашлял, а потом спросил про деньги напрямик. «Не обижу», — по-русски прогудила Ирена Христофоровна, и Людо надулся. Он считает бестактным, когда в его присутствии говорят на недоступном ему языке. «Договорились, что я буду приезжать на авеню Гобелена в каждый день, кроме выходных, сразу после учебы? Мне не так нужен уход, я еще сама совсем прекрасно справляюсь. Важно, чтобы рядом был живой человек» сказала Ирина Христофоровна на прощание. Рядом с ней действительно одни мертвые, на фото в рамках, в альбомах, в памяти. Жива, впрочем, внучатая племянница Лидочка из Воронежа. Только вот не торопится предъявить себя Ирине Христофоровне воплоти. Самое интересное, что Ирина Христофоровна всю жизнь свою занималась изучением деревьев, мамина коллега. Когда я сказала об этом Ирине Христофоровне, она почему-то не удивилась. В её жизни, говорит она, случались и более странные совпадения, и что если бы она написала об этом книгу, то её признали бы за фантастику. «Нет в мире совпадений, Ксеничка, произнесла Ирина Христофоровна так, что я вздрогнула, словно бы увидев своё имя, написанным через «и», как в дневниках Ксенички Лёвшиной. «Ты попала в мой дом не случайно». Я хотела бы знать больше о жизни Ирины Христофоровны, но она ничего о себе не рассказывает. Детей у нее, кажется, нет, мужа не было. Ее ближайшие парижские родственники — 484 500 деревьев, если верить недавним подсчетам. В основном это платаны, липы и каштаны, хотя есть и дубы, и рабустия, и дерево с удивительным именем обезьянья-головоломка — манки-пазл. Каждый вечер, в любую погоду, мы с Ириной Христофоровной ходим на прогулку. Она держит меня под руку и рассказывает истории о парижских деревьев. Это так похоже на наши детские прогулки с мамой. «Деревья точно как люди», — говорила мама. «Смотри, какой старый ясень. Уже собрался умирать, но передумал. Выпустил новые листики, и жизнь его снова радует». У каждого парижского дерева есть своя история, и некоторые интереснее человеческих, считает Ирина Христофоровна. Ирина Христофоровна рассказала мне, что вяз идеально отвечал образу мученика и считался священным деревом со времен первых христиан. Это из-за красноватого сока, напоминавшего кровь невинно убиенного, с которого только что содрали кожу. В средние века вязы обязательно сажали вблизи церквей, господских домов и на перекрестках. В начале XVII века Сюлли, министр Генриха IV, завел привычку вершить правосудие, отдавать долги и гасить векселя под одним из близлежащих вязов, чтобы не попасться на глаза посторонним. «Жди меня под вязом». Этой поговоркой французский язык обязан традиции, установленной Сюлли. Ирена Христофоровна небольшого ростика, и во время наших прогулок мне иногда кажется, что рядом идет ребенок. Очень умный ребёнок, знающий о деревьях буквально всё. Мне каждый раз странно принимать от Ирены Христофоровны деньги за работу. По-моему, это я должна ей платить за лекцию по парижской дендрологии и за то, что вспоминаю детство и маму. Вчерашнее письмо из дома было очень грустным. Мама пишет, что Димка с Книжной всё время ссорится, что она попивает, а он вдруг начал срываться на Андрюше. Я понимаю Димку, но как жаль мальчика, не представляешь. И так нервишки не очень-то. Андрюша тоже приложил к этому письму руку. Накорябал внизу что-то похожее на человеческую фигуру с непомерно длинными мне б такие ногами и написал кривыми буквами. «Сана». «Ждём тебя дома», — писала далее мама. «Ты ведь вернёшься, не подведёшь нас». 15 рублей, 30 рублей, 45 рублей. Санкт-Петербург, октябрь 1910 года. Нужно было ехать в Петербург, нанимать квартиру, а денег не было. Пришлось извернуться, и я попросила няню занять мне рублей пятьдесят у своих знакомых. Она согласилась, поехала и привезла двадцать рублей, больше найти не могла. Оставив весьма немного на расходы, я двинулась в Петербург, где остановилась у Шафрановых. Костя порадовал меня вестью, что получил от своей матери тридцать рублей. Шафранова нас кормила обедом, я же у них и завтракала, и ужинала. Добрую память о них я сохраню всегда. Мною овладела всецело мысль найти заработок. Положение наше ужасающее. Костя, несмотря на обнадеживание, не может точно рассчитывать на место. Я решила принять все меры, трезвонить по всем углам. «Кто-нибудь же услышит», — думалось мне. Вообще было тогда сильное напряжение в душе. Казалось, зубами и ногтями да урву себе возможность кормить семью. Всё равно как. Когда Цыка был болен, думалось, не уступлю, спасу ребёнка. Я тогда пошла к Вержбинским, и там мне сразу предложили заниматься с Фанней четыре раза в неделю за 15 рублей в месяц. Шафрановы нашли этот урок хорошо оплаченным, и я очень ободрилась. С моей пенсией это было уже 43 рубля. Между тем мы всё искали квартиру, но было уже поздно, свободных почти не было. Оставалась лишь самая дрянь. Всё же нашли подходящую квартиру в доме номер 45 по четвёртой линии Васильевского острова. Но квартира стоила 45 рублей. Мы были в нерешительности. Не брать квартиры нельзя. Брать, где деньги взять, чтобы за неё платить. Шафрановы мне посоветовали брать и сдать комнату. Противно мне была такая комбинация, но что же делать? Взяли и дали задаток. Я всё время чувствовала страх. Мне представлялось, как нас с детьми выгонят с квартиры. Впрочем, мы просили, чтобы плату вносить 20-го под предлогом получки в этот день, но на самом деле, чтобы оттянуть день платежа. Я рассчитывала получить 50 рублей от матери, уплату за курсы, но на эти деньги пришлось переезжать. Левшинах я просила об уроках, предпочтительно об уроках музыки. Дмитрий Михайлович обещал справиться, не найдется ли возможность Кости пристроиться к Народному университету, но из этого пока ничего не выходит. Костя жил всё это время у своего товарища Тихонова. Хотя это были тяжёлые дни, полные неопределённости и сомнений, но всё же я о них вспоминаю охотно, потому что мы тогда с Костей были вдвоём. Днём ходили вместе по улицам, вместе обедали у Шафрановых, вечером Костя тоже заходил к ним, и хотя разговор вёлся при них, но мы были одни, ведь детей с нами не было. Всё напоминало то время, когда мы, такие же бездомные, но богатые нашей любовью и живущие только один для другого, бродили по Петербургу в поисках квартиры летом 1906 года. Это были мои последние счастливые дни. Годы после были полны всяких забот, неприятностей, лишений, но того, что мне больше всего нужно в тяжёлую минуту, близости кости не было. Он и я, мы были слишком стеснены, и часто я рвалась приласкаться к Косте, но не могла из-за детей. 9 сентября мы переехали. На моё счастье, мать успела прислать 50 рублей, из них я няньке дала 5, остальное должно было пойти на расходы. С нами поехала Глаша, толстая, большеглазая, довольно красивая и стонка, нанятая нами на Сиверской. Нянька уже была почти не своя, отношения с ней были довольно обострённые. Хотя та уходила, будто бы под предлогом больной ноги, но ясно было, что она просто боялась лишней работы и неприятностей с Глебом и Лёвой. Да и нам действительно нечем было платить ей. Жили, как говорится, на фуфу, -фу. А у меня вскоре ещё родился Миша. Плакал день и ночь. И теперь я вновь беременна. Чувствую, что это будет девочка. Юленька. Глаша откуда-то захватила прошлогодний журнал «МОД». Мне раз удалось заглянуть, и это было, как если бы в другом мире. Сейчас из тканей весь Париж носит шелковый атаман. В очень большом фаворе шелковый кашемир, из которого туалеты имеют в высшей степени грациозный вид. Упорно говорят, что в этом летнем сезоне будет отменена самая консервативная традиция в области моды – будут игнорировать белые тона. Все это вызывает во мне какую-то оппозицию. Неужто кого-то всерьез теперь заботят белые тона? Одолеть бы жизнь свою, пусть и не с грациозным видом, да ли, но дела наши я все же изрядно подвинула. Читайте мелкий шрифт. Париж, февраль 2018 года. В Париж весна приходит в феврале. Здесь уже синее небо, первые листочки на деревьях, теплый запах от земли и девушки в легких пальтишках, на которые даже смотреть зябко. Я и забыла, как тут хорошо весной когда вышла утром покурить, чуть не растаяла от умиления. Вероник и Диан почти забылись, хотя я еще время от времени морщусь от досады. Какая нелепая идея — проехать полмира, чтобы увидеть женщину, из-за которой Людо разорвал, цитирую, многолетние счастливые отношения. Ну, увидела меня, Вероник, и что? Я выглядела хуже не придумаешь, вместе со своим городом, который, несмотря на все мои старания, остался в памяти клиенток невыносимо морозным и с жуткими уличными туалетами. Они наверняка каждый вечер меня обсуждали. Руки неухоженные, под глазами морщины, сапоги старые, и он забыть ее не может? Простились мы с Дианой Вероник прохладно. Высадили у гостиницы, завтра в аэропорт Валерий должен был везти их без меня. Я уже почти что свернула за угол, как вдруг услышала сзади топот. Меня догоняла Диан с конвертом в руке. «Это вам за принесённые неудобства», — сказала она, всучивая мне деньги. Очень хотелось отказаться от чаевых, но, увы, такие поступки стоят слишком дорого. Я взяла конверт, через силу улыбнувшись. Живу я в этот раз в Париже напротив выхода из катакомб. В соседнем доме, как сейчас помню, была квартира родителей Людо, с которыми меня однажды все же познакомили. Из окна родительской гостиной было видно, как туристы выходят из Ассуария на улицу и оставляют на дороге белые следы. По одной версии это пыль, по другой перемолотые ногами человеческие кости. Туристы выносят на улицу прах Шарля Перо, Блеза Паскаля, Лавуазье и Робеспьера, думая лишь о том, как прекрасен солнечный свет. Сейчас мои окна выходят на другую сторону, в глухой, почти петербургский двор. Квартира маленькая, тёмная, видно по всему, что нелюбимая. Здесь, как объяснила Изабель, никто постоянно не живёт. Хозяева сдают её агентство, а сами лишь изредка останавливаются тут на несколько дней, когда приезжают в Париж по делам. Я заняла маленькую спальню рядом с кухней, а рядом живут Вася, пациент с церебральным параличом, и его мама Света. Парижское прошлое никуда не делось, оно всегда рядом. Спустишься по лестнице на улице Абукир, а там древние стены времён Карла V. Зайдёшь в кафе на Антуана Дюбуа, столики прижаты к старинной мощной башне, части прежних укреплений. Вот и в моей, куда менее древней и богатой славными событиями жизни, нет-нет да уткнёшься носом в прошлое. Особенно часто это происходит здесь, вдали от дома. Луна сегодня сверхъестественная, в полнеба торчит из-за крыши, ухмеляясь. Танечка всегда подчеркивала, что у них с луной особая связь. «В полнолуние, — заявляла, — я вечно сама не своя. Танечке хотелось, чтобы ее считали ведьмой. Может, и сейчас хочется. Отец любил камни, мама — деревья. Танечка — луну, княжна — водку, Димка — княжну, а я — музыку и слова, особенно французские. Сноска — это очень счастливая семья». Сказали бы голоса с моих старых пластинок. Где они, интересные, эти пластинки? Куда исчезли все мои вещи, такие важные в детстве? Тетради с наклеенными рецептами из работницы, самоучитель игры на фортепиано Мухеля и Зиминой, фортепианная игра под редакцией Николаева. Я особенно любила фортепианную игру. Там все номера расписаны моим неотточенным карандашом. Пока я не научилась читать ноты, каждую подписывала от руки. Ля, соль, ре. «Смех и грех». Самым лучшим в нотных сборниках были фамилии композиторов, слова «Шитте», «Гедике», «Лекурбе», «Майкапар», «Лёшгрн», «Гурлит», «Векерлен», «Лютославский» и «Некто» и «Добрый», автор канона на греческую народную песню. Луиза Акимовна отбивает ритм ноготками по столу и сердится. «Но ты опять меня не слышишь, Ксана. Здесь надо играть кон компасьоны, ускоряясь со страстью. А ты играешь монотонно, люгубры, мрачно». Последнее, что я слышала о Луизе Акимовне, это что она уехала в Израиль. У нее сильно заболел муж еще до перестройки, и они собрались чуть ли не в месяц, мы даже не успели попрощаться. Я, конечно, была не из лучших учениц, гордиться мной Луиза Акимовна точно не могла, но чисто по-человечески мы были с ней очень близки. Я многое рассказывала Луизе Акимовне, подкупала меня, как я теперь думаю, её безупречная женственность, то, чего никогда не было в моей маме, а теперь нет и во мне. Вася и Света давно спят. Я дождалась, пока у них в комнате всё стихнет, и вышла покурить во двор. Бедного Васю намучили в клинике — И вечером мальчик свалился в постель, как подрубленное деревце. А, впрочем, он и есть подрубленное деревце. Есть болезни, к которым я никогда не привыкну. Одна из них — это детский церебральный паралич. У нас на юго-западе жил один такой бедняга. Все звали его десантник, потому что ему кто-то подарил военный берет, и десантник носил его зимой и летом. Он ходил с палочкой, скособочившись, всегда почему-то один пытался заговаривать с прохожими, особенно с молодыми, особенно с девушками. Помню, как-то в декабре, мы еще учились в школе, он схватил за руку Тараканову и начал повторять, брызгая слюной ей в лицо, «С годом! С годом!» Это он так поздравлял ее с Новым годом. Зная Иру, можно было предположить, что она разозлится, вырвет руку из его клешней, как-то обзовет десантника, но нет, чего у нее не отнять, так это сострадание к больным и убогим. Однажды она обмолвилась случайно, что мечтала стать операционной сестрой. И я подумала, как жаль, что эта мечта не сбылась. Княжна улыбнулась десантнику и, не поверите, поцеловала его в щеку. Мне было даже смотреть на него страшно. А потом еще и ласково поправила берет. И он поковылял прочь со своей тросточкой, всхлипывая от удовольствия. Завтра у меня рандеву в агентстве. На следующий день. Сейчас в нашем бизнесе все очень изменилось. Изабель старательно выговаривает каждое слово, глядя при этом себе под ноги. Когда мы начинали, Ксения, все было иначе. Другие деньги, другие возможности. Лицензированных переводчиков с такой специализацией, как у тебя, в Париже было мало, клиентов много. Сейчас по всем ударил кризис, число переводчиков резко выросло, а число клиентов, напротив, упало. Все экономят на всем. «Изабель, ты что, доклад мне читаешь? Давай ближе к делу». «Ну да, конечно. Извини». «Просто я хочу, чтобы ты имела верное представление о том, чем вызвано мое такое непростое решение». Каждый француз в душе бюрократ. Над столом Изабель появилась новая гравюра. Начальница любит графику, ее идеальный мир — черно-белый. Никогда не видела ее в другой одежде, кроме как в черных пиджаках и белых блузках. Даже чашка на столе белая в чёрную полоску. На окнах белые шторы, на полу чёрный ковёр. В ушах Изабель жемчужины, талия схвачена кожаным и снова чёрным ремешком. А на гравюре, заменившей много лет висевшую здесь фотографию Дианы Арбуз, девочка в шапке, забыли, ею страшно гордилась, старая, пережившая всех в своём лесу дерево. Вдоль ствола идёт широкая трещина, она выглядит сразу и жалко, и эротично, и жутко. Похоже на рассечённое скальпелем мёртвое тело. «Арбуз пришлось продать», — сказала Изабель, отследив мой взгляд. «Дела плохие, Ксения. Ты знаешь, как я ценю тебя и как благодарна за все эти годы работы. Но в последнее время я не могу сказать, что очень тобою довольна. Ты отказалась от двух прекрасных предложений. Не перебивай, я знаю твои обстоятельства. И всё же...» В Швейцарии тоже была какая-то странная история. Но ну и самое главное, сейчас я просто не могу себе позволить включать в стоимость услуг проезд и проживание переводчика. Мне намного проще и выгоднее взять человека на месте. С лицензией? Изабель не из тех, кто нарушает закон. Конечно, с лицензией. Времена меняются, Ксения. Люди адаптируются. Я еще поэтому хотела, чтобы ты непременно приехала в этом месяце. Видишь ли, мы расторгаем с тобой контракт. Все по закону. Можешь проверить мелкий шрифт. Изабель, из тех, кто всегда читает мелкий шрифт. Я выплачу тебе компенсацию, и, конечно, ты в полной мере получишь деньги за последнюю сессию. Надеюсь, что ты поймёшь. Я просто вынуждена тебя уволить». Я поняла это сразу после известия о продаже «Арбуз». Света и Вася — мои последние клиенты. «Денег больше не будет, только те крохи, которые я получаю от учеников. Я должна быть в панике, но почему-то ничего не почувствовала». Вернувшись домой, выкурила подряд три сигареты, одна вкуснее другой, и вот теперь пишу в дневнике. В голове крутится фраза из какой-то поэмы «Темен девственный лес». Мне очень хочется спросить Свету, как получилось, что она усыновила больного мальчика, но не спрашиваю, не решаюсь. Моя история лишь отчасти похожа на историю Светы, строго говоря, Я тоже забочусь о чужом нездоровом ребёнке, пусть он давно уже вырос, и мне даже в голову не придёт называть его чужим. Разница, конечно, колоссальная. Андрюша требует иного ухода и внимания, но проявления болезни в его случае могут быть намного более жуткими. И нет у меня никого, кто оплачивал бы счета. Есть Танечка, которая зарабатывает больше всех моих знакомых вместе взятых, но ждать милости от Танечки можно вечно. Да и не должна нам она ничего, хотя... Это как посмотреть. В рекомендации агентства по уходу за детьми больными ДЦП сказано, среди прочего, буквально следующее. «Никогда не ударяйте, не бросайте, не трясите ребенка и не причиняйте ему боль». Но ведь эти слова относятся к любому ребенку. Тот, кто не способен пожалеть чужого детеныша, сможет ли уберечь от беды своего? У Танечки нет детей. Известно почему и она не пожалела в своё время Андрюшу, причинила ему боль, что и привело нашу очень счастливую семью к катастрофе. Впрочем, Димкина катастрофа, как я теперь понимаю, началась значительно раньше нашей общей. Он долго не мог разлюбить Тараканову, что та ни вытворяла, но всему есть предел. А главное, не смог полюбить Андрюшу, так и не смог. Димка и Танечка раньше никогда не виделись, хотя у них было множество шансов случайно встретиться, жили-то мы почти рядом. Мой родной брат и моя единокровная сестра были так похожи, что могли бы смотреться друг в друга, как в зеркало. Но человек никогда не видит себя со стороны, не отражает сходства такого заметного окружающим. На папины похороны Димка не пошел, остался дома поддерживать маму. Он так и не простил отца. Думаю, не столько из-за его ухода из семьи, сколько из-за отношения к Таракановой, действительно несправедливого. Что же до Танечки, то она интересовалась Димкой постольку-поскольку, ее лишь занимала история с маниаком. У нас с Танечкой быстро сложилась четко выверенная схема общения. Она никогда не приходила к нам и не заговаривала со мной про маму, Димку и позднее княжну, но с симпатией относилась к Андрюше. Мы часто гуляли вместе в Зеленой Роще. Зато я бывала у них в гостях на Волгоградской и, в конце концов, научилась видеть в Александре Петровне даже не просто хорошего, а родного, как ни странно, человека. За все эти годы она не сделала мне ничего плохого, напротив, помогала и заботилась, как только могла. Мы с Танечкой всегда были откровенны друг с другом, как все девочки, выросшие без сестры и вдруг получившие родственную душу в качестве нежданного подарка. Занимали друг у друга деньги, одалживали вещи. В основном я у неё. С того серого платья всё только началось. Я рассказывала ей про свои романы, она мне про свои, без кавычек, каждый раз единственные. Однокурсник, парень с дискотеки, мужчина, который подвозил её вечером после театра. Каждый раз всё было предельно серьёзно. Но потом Танечка приходила к выводу, что это не то. Пока однажды не встретила Димку. Наша мама, как многие ее ровесницы в начале 90-х, переживала увлечение Санта-Барбарой. Особенно ей нравились Мейсон и пальмы на заставке. Она смотрела, не пропуская все серии, сочувствовала Келли и осуждала Джину, но стеснялась этой своей вовлеченности как дурной привычки. Между показами рассуждала. Если бы столько несчастья свалилось на человека в реальной жизни, он бы не вынес. В жизни так, конечно, не бывает. Выяснилось, что бывает еще и не такое. Когда Танечка пришла однажды в зеленую рощу, сияя не хуже своей любимой луны, никто не знал, что сиянием этим она обязана нашему общему брату. Они познакомились в пельменной на Пушкина. Сейчас это звучит совсем неромантично и даже смешно, но в те годы даже богатые люди, Адимка был тогда в наилучшей финансовой форме, посещали пельменные. Это было вполне камельфо. Танечка пришла туда с подругой, которая сразу же заметила Димку и начала строить ему глазки. Но брат её в упор не замечал, зато не сводил взгляда с Танечки. Третью лишнюю быстро куда-то сплавили и пошли гулять а -ля, ля туаль сноска, здесь, под луной. «Он невероятный», — сияла Танечка. «Мне кажется, я его знала всегда. Может, мы виделись в прошлой жизни?» «Конечно же, она его знала. Трудно перепутать с чужим своё собственное лицо». В рассказах сестры он фигурировал как Дмитрий. Самое популярное мужское имя в нашем поколении. Занимается коммерцией. К сожалению, женат, но для Танечки это ничего не значит. Кроме того, по некоторым нюансам она поняла, что брак у Дмитрия не самый счастливый. «Как у моего брата», — помнится, добавила я. «У него тоже сын, кстати», — сообщила Танечка, лишь на миг переставшая сиять. «Это было незадолго до моего отъезда во Францию». Димка через полгода после свадьбы сменил фамилию в паспортном столе. Взял дедовскую со стороны мамы, Федотов. Лучший и самый надежный способ взрослого ребенка отомстить обидчику отцу — это отказаться от его фамилии. Ничто, поверьте, не ранит сильнее. Но наш папа, слава богу, не успел узнать об этом, потому что умер. Зато его фамилию носит Андрюша, нелюбимый внук, который не имеет к лесовым ровным счетом никакого отношения. Чем не Санта-Барбара? Для Танечки это был не единокровный брат Димка лесовой, а некто Дмитрий Федотов, успешный коммерсант в кожаной куртке. Этот Дмитрий Федотов тоже увлекся Танечкой. К тому времени княжна полностью сорвалась с катушек, и любовь брата, на которой у них все и держалось, дала, наконец, трещину, как дерево с гравюрой «Изабель». Я была тогда в Париже, жила с Людо, гуляла по улицам с Ириной Христофоровной, соображала, как остаться во Франции после завершения практики, сообразила и осталась. Если бы я оказалась дома, то рано или поздно узнала бы, что это за Дмитрий встречается с Танечкой, и тогда всем нам, возможно, удалось бы избежать катастрофы, а может и нет. Так или иначе, фамилии возлюбленного Танечка мне никогда не называла, но в письмах подробно рассказывала, как у них всё прекрасно и романтично. Встречались они почти каждый день. Он забирал Танечку из института и вёз за город или в гостиницу. Они даже летали вместе в Москву несколько раз, жили, между прочим, в метрополе. «Не поверишь, ничего особенного», — признавалась сестра, и я видела за её круглыми буквами сразу и луну, и улыбку. «Димка зачастил в Москву», — писала мне тем временем мама. «Не знаю, что там у него за дела, но для всех лучше, Ксана, когда он не дома. Я очень волнуюсь за Андрюшу. Он такой ранимый, а родители его совсем не берегут». «Димка, я тебе уже рассказывала, начал на малыше срываться по любому поводу. Когда не хочет высказать Ире, что накипело, кидается на ребёнка чуть не с кулаками. Андрей стал его бояться. По ночам мокрая постель. Уверена, это у него от страха перед отцом». Мне кажется, у Димы кто-то появился. Вчера пришёл с какими-то шальными глазами и пахло от него духами, девичьими такими, лёгкими. «Дмитрий подарил мне вчера духи. Американские, бьютифул», — писала Танечка. «Я читала её письмо в сквере Вивиани, рядом с самой древней Акацией Парижа. Приятные такие. Напиши, есть ли такие в Париже и сколько стоят. Мне просто интересно». Сначала Танечка вовсю наслаждалась идеальными, по её же собственному определению, отношениями, но потом, как любая женщина, начала размышлять, можно ли сделать их ещё лучше. Её мучительно интересовалась семья Дмитрия, но он мало что рассказывал о жене и сыне. «Судя по всему, жена у него та ещё штучка», — писала Танечка, — «за ним она, во всяком случае, совсем не следит». Ира и вправду никогда не заморачивалась Димкиным и Андрюшиным внешним видом. Брат покупал себе вещи сам и выглядел, как любой другой богач из девяностых. Кожанка, золотая цепь на шее, саламандры, белые носки. Они хорошо подходили друг другу. Оба были веселые, в меру легкомысленные, красивые. Новые знакомые принимали Дмитрия и Танечку за брата и сестру. «Вчера я видела у буревестника Димку», — писала в Париж мама. «С девушкой». Высокая, довольно миленькая. Кого-то она мне сильно напомнила. Наверное, какую-то актрису. Как только вспомню, сразу напишу. Они меня не заметили, глядели только друг на друга. Не знаю, что будет, Ксана. Андрюшу очень жалко. Но я могу понять ей Димку. Ира постоянно нет дома. Если вдруг приходит, то обязательно пьяная, с размазанным макияжем. У меня даже нет сил говорить, что я заранее знала, что этим всё кончится. Но ребёнок-то, ребёнок, чем виноват? Дети не виноваты ни в чём, это правда. Вася не виноват в том, что заболел ДЦП, Андрюша в том, что родился у Таракановой. Я жила в Париже, когда Танечка забеременела. Врач из консультации на Белореченской спросила, какие у неё планы, и сестра искренне возмутилась, почему она задаёт такие странные вопросы. Разумеется, будет рожать. «Я вам советую пройти консультацию генетика на всякий случай», сказала врач. Она была очень продвинутым для того времени специалистом чтобы избежать неприятностей. Сейчас все так делают. Можно даже взять анализ у плода, чтобы исключить синдром Дауна. Некоторые еще и пол полребенка определяют, зачем-то добавила врачиха, хотя мы этого не одобряем. Дмитрий к тому времени уже окончательно все решил и готовился объявить Ире, что уходит. Мама в письмах сразу и переживала за Андрюшу и радовалась за Димку, что у него мозги встали на место. Вот-вот познакомит меня со своей девушкой. Её зовут Татьяна. Это всё, что я знаю», — писала мама. У меня зашевелилось внутри подозрение. Возможно, именно так шевелился Димкин ребёнок в животе Танечки, когда ей делали новомодный генетический анализ. Но я опять не позволила себе об этом думать. А потом Танечка замолчала на несколько месяцев.